Глава 28, 29-й год, 30 число 5 месяца, среда Порта-Франко. Остаток субботы, когда я вернулся в город и в воскресенье, я провел санитой, а в понедельник с утра встретился с Дэмпси. Разумеется, вовсю у него. То есть ты свои деньги вернул, так? И с запасом. Это был первый вопрос, который последовал сразу, как я вошел в дверь. Ну да.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 Ты еще и самолет купить успел? Да, исполнилась детская мечта. Я не стал вдаваться в подробности насчет денег, но я даже из отнятых у мерфи пополнил расходные суммы, так что комар носа не подточит. Ну разве что процент за запрачечную покрывать не стал. Орден не сильно обеднеет. Ну вот и будешь на нем в Ньюри летать, когда понадобится. Плохо, что по трансплантологам Мерфи ни черта не слышал. Через Акермана надо заходить, ему точно почки заменили.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 «А что-нибудь про Штакеты и тех украинцев говорят?» «Подозревают, что те деньги взяли и смылись. Михалыч там через какие-то свои связи в на их искать хочет». «Да, великий план Михалыча насчет похищения шейха я тоже сдал сразу, как забрал деньги у Мёрфи, поэтому спросил». «А про великое похищение что слышно?» «Похищать пока некого».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 По обыкновению она аж засияла улыбкой. «Да, я теперь по бару главное. Только угостить не могу. Не завезли еще ничего. И кухню только послезавтра откроют». «Это не страшно. Не голодный и жажды не томим. Где сам? Здесь где-то». «Ну как?» — вдруг спросил Слава, возникнув у меня за спиной. «Вполне», — кивнул я. Зал преобразился. У стойки заменили столешницу, а саму заново оштукатурили и покрасили. При этом столешница переливалась разноцветными огоньками.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 «На днях. Как будет кому танцевать? Еще пара официанток надо. Девок в бар Оксана нашла. Повар есть. Лусиан подогнал. Румын? Не, словак. Но готовит классно. Как раз что надо. Будем на таких бамбуковых подносах подавать. Наборами. Вышибал нашел. Качки будут подрабатывать. Двое. Каждый кил по 130, наверное. Качки вообще бойцы? А им и не надо. Вышибало должен быть тяжелым, А если большие проблемы, то ментов вызываешь».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 Я забрался на второй ряд сидений, откинул подлокотник. «Чё так долго?» — спросил Андрей. «Забыл кое-что в последний момент, искать пришлось. Давайте тогда до Европы сперва, раз оттуда по рожнякам, а потом уже на Россию». «Слав, ты чего, расслабиться решил?» Я оставился на бутылку пива у него в руке, да и запах в салоне был соответствующий. «Лечусь!» «Ты когда успел?» — поразился я. «Я же тебя видел вчера». Румыны попросили на минутку в кафе к ним заехать. Вот и заехал. Под утро вернулся. Ну ты, блин, даешь. Хочешь? Слава выудил откуда-то еще бутылку и протянул мне. Офигел! Я не проснулся еще, а ты с пивом. Вообще-то проснулся, но пиво... Не, что-то он нездорово придумал. Это он стриптизерш отбирать готовится. Прицел поправляет, прокомментировал Андрей. Ого! А при достижении критической дозы даже уборщицы в стриптизёрше сгодятся.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 «Фига себе, олигарх!» — Слава заржал. «На чем разбогател?» «Инвестиции это! Отчасти в тебя, хламона. Ща враг нападёт, а ты бухой беззащитный. Кто тебя спасать будет?» «Это я, беззащитный. Я за тебя спрячусь, как за рыбокопа. Ты вон теперь крепкий какой, полистойкий. В клуб в охрану пойдешь, но только чтобы вот так всегда был, в броне и всем таком. Все заходят и офигевают. Офигевать с тебя можно, я там не нужен. Я вот сейчас офигеваю, глядяче.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 Так проскочили поворот на базу «Россия», причем чуть и не свернули туда за болтовнёй, в последний момент спохватились, разминулись с патрульным немогом, потом обогнали два пустых грузовика, кативших дальше за каким-то грузом. На дороге прибавилось встречных машин, причем в одиночку никто не ехал. Пусть и неорганизованными конвоями, но все же по несколько сразу, явно стараясь держаться кучей. Затем следующий перекресток, это уже куда надо.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 «В машину говорю, после расскажу». И то на выражении лица я всерьез воспринял. Скарабкался на заднее сиденье, огляделся. «Что тут?» «Да хрен поймешь, на стоянке у въезда машин хватает, но такое ощущение, что Андрей кого-то увидел». Едва дверь за Славой захлопнулась. Вен начал сдавать задом вдоль очереди, причем решительно, даже что то зеркало задев. Кто-то ругался. Полезший был из очереди грузовик, вынужден был сдать назад. «Что за проблема?» — спросил я, не удержавшись. Совесть без очереди лезть не дает, буркнул Новиков. Прямо навалилось вдруг. А, -а, а, протянул я. Он что-то еще сказал Славе, отчего чего тот фыркнул, затем опустил свое стекло и прикурил сигарету. Новиков сдвинул Вен в сторону, пропустив желтый автобус за зашторенными окнами, грохочущий и прогоревшим глушителем, следом за которым проехал китайский пикап. Вон твоих баб повезли, вдруг сказал Новиков, показав на автобус. Видишь? С чего это? Слава не понял.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 Кто-то выскочил из заходовой рубки, метнулся на бак, а там Дэшка на вертлюге. Но это он зря. Это очень, даже слишком близко. Я просто поймал в прицел голову, выстрелил, увидел розовое облачко, село-осело на палубу, пулемет провернулся на турели. Мелькнула чья то голова за стеклом ходовой. Я выстрелил, но точно не попал. Он раньше убрался. Но угад несколько раз прострелил стенку ниже, ближе к полу, перезарядился.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 Скосил глаза к автобусу. На песке вроде женщина лежит, но живо точно, хотя голова в крови. Тот, которого Слава снес, не шевелится. Мешком упал. Остальных не вижу. Автобуса закрывает и кусты. «Держи судно, Слава! Дорогу! Я автобус досмотрю!» «Принял!» В автобусе часть штора открыта, часть закрыта по-прежнему. И в нем люди, это точно. Прячутся, залегли. Но есть. То тут шевеление, то там...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 «А мне уже хватит славы такой. Лучше бы забыли обо мне. Вон, пусть как будто слава всех положил. Клубы, рекламы и все такое. Пиво попил, прицел поправил и пострелял всех на охрен, ага? Это куда женский личный состав вести собирались, интересно. Судя по внешнему виду покойных, траулер Залив собирался пересекать. Флаг на нем Содружество, кстати, но полагаю, что у них всяких флагов целая коллекция».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 «Платформы нефтяные, маяки, острова и все такое. Трюмы у них здоровые, экраны есть, видишь?» Он показал на стрелу на корме. «Баков топливных добавили, запасы воды, вот и ходят куда хотят. Этот старый, годов 70-х постройки, я думаю. Не потопнет?» «Не, он стальной, крепкий, еще лет 50 проходит, если следите ремонтировать. Полезный в хозяйстве». Слава «закурил». Посидел немного рядом. Потом к женщинам отправился, то ли сразу работница искать, то ли блистать обаянием. Затем и я решил прогуляться, посмотреть, что к чему. Женщину с разбитой головой перевязали. Рядом с ней топтался корпан патруля, что-то перекладывая в свои сумки. Кто-то сидел на песке, кто-то в автобусе. Две уже до купальников разделись. Трупы упаковали в пластиковые зеркальные мешки. К ним задом сдавал военный грузовик. «Слава, смотрю, уже собеседование проводит.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 «С продажной цены выплатят компенсацию пострадавшим, а остаток перечислят вам пропорционально». Я виды не подал, а вот Слава поскучнел. «Ну ладно, не жили богатые, нефиг начинать. Баловство это все, а деньги тогда Новикову». «Какая компенсация хоть?» — спросил Слава. «По тысяче кью, как входное пособие», — тот усмехнулся. «Вам тоже что-то останется». «Вышли из кабинета», — Слава сказал.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 Я подошел поцеловать ее. Я к себе переоденусь, поднимешься. Эла, нет, сегодня я одна не могу. До закрытия здесь. Получается, что так. Понятно, протянул я. Я сегодня приглашен в стрипти вечером. Не хочешь присоединиться? М -м, уверен, что это удачная идея. Она с любопытством посмотрела мне в глаза. Стриптиза не ожидается, правда, но будет нечто любопытное для Майка, я вспомнил ее приятеля, который редактора главной местной газеты.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 Хоть у Славы и обещают накормить, но до этого далеко. А ведь я и вправду не ел сегодня, вообще ничего. Даже кофе проглотил на бегу. Так нельзя. Наверну так а каких-нибудь или там Энчиладас. Так, все, одет прилично. Вечером так и пойду. Дальше только за и заскочить. Стоп, еще Майку дозвониться надо. Вдруг он не слышал про гениальную инициативу Славы. В раньше раз было пустовато, время такое.